Пользуясь несчастьями русских и досадуя на них за частые опустошения ими Финляндии, король шведский Эрик I послал большое войско, состоявшее из шведов, норвежцев и финнов, на ладьях в реку Неву, кустью реки Жоры, чтобы повоевать новгородскую землю, а самих русских обратить в католическую веру. Начальствовал над войском этим Биргер, зять короля, вельможа, происходивший из знатной шведской фамилии Фолькунгов. Гордый Биргер, опытный и доселе непобедимый вождь, думал легко завоевать Ладогу и самый Новгород, почему и прислал к новгородскому князю Александру Ярославовичу послов своих с следующими надменными словами. «Ротоборствуй со мною, если смеешь, я уже стою на твоей земле». Александр не изъявил ни страха, ни гордости перед послами шведскими, но поспешил в новгородскую церковь Святой Софии и в ней на коленях со слезами молился Богу об избавлении земли русской от врагов. Затем, приняв благословение от новгородского архиепископа Спиридона, вышел к своей малочисленной дружине и сказал, «Нас немного, а враг силен» но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем. Александр Ярославович не имел времени ждать помощи от великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, отца своего. Даже не все новгородские воины успели собраться под знамена Александра. Он спешил выступлением, и к 15 июля 1240 года приближался уже к берегам Невы, где должен был встретиться со шведами. В то время на реке Неве не только не было таких больших городов, как Петербург, но даже и больших селений лишь изредка попадались жалкие хижины Ижорян, теперь известных под именем чухонцев. Толпа их стояла при устье реки Ижоры. Все были плохо вооружены, за исключением одного, который был и с копьем, и с мечом. Это был знатный и жоренен Пилгуй, назначенный со своим племенем охранять берега Финского залива и следить за движениями шведов. Он, по-видимому, сильно беспокоился о чем-то, часто посматривал вниз по реке Неве, будто поджидая кого-то, и вдруг задумался, будто вспоминая что-то. Где-то недалеко раздался конский топот, и вскоре показался отряд всадников, а много погодя и пеших. Все были хорошо вооружены, многие в панцирях. Заведи их, начальник Ижорин пилгуй обрадовался и набожно перекрестился. Это было новгородское войско во главе со своим князем Александром Ярославовичем. Увидя его, все сняли шапки и почтительно поклонились. — Здравствуйте, здравствуйте, — ласково отвечал Александр на поклоны. — Ну что, пилгой не видно еще врагов? — Всю ночь не смыкал глаз княже, а не видал их, — отвечал Пелгуй. — Спасибо тебе и всем вам за верную службу. Спасибо. А теперь пока что отдохните. Моя дружина покараулит, — сказал Александр. И Жорином сильно хотелось отдохнуть после утомительно проведенной ночи. Поэтому они не заставили себя долго просить, и все разошлись. Остался подле князя лишь один пилгуй. — А ты, старина, почему не идешь отдыхать? — спросил его Александр. — Чей больше всех умаялся? — Да хотел бы я тебе, княже, слово молвить по тайности. — Хорошо, говори, старина, — ответил Александр и сделал знак своим дружинникам, чтобы эти удалились. Князь остался наедине с Пелгуем. Всю ночь я смотрел, начал Пелгуй, не идут ли вороги. Везде стражу расставил, а сам все посматриваю, как бы кто ни проглядел, не заснул. Ведь я старшой здесь, за всех в ответе. Вот смотрю я, а чтобы не заснуть, молитвы про себя творю но немного их я знаю, хотя и сподобил меня Господь окреститься, и благодарение Богу я не в такой теперь тьме, как мои братья и Жорини. Ну да Господь Бог с простого человека не взыщет. И так, какие знаю молитвы, те и творю, а чаще всего Отче наш да Богородицу читаю. И так-то на душе сладко стало. Все еще спит, ни одна пташка не чирикнет. Рыбка не всплеснет водой, а я все твержу, отче наш да Богородицу, а он, творец-то наш, все слышит, и так-то сладко на душе. Смотрю я, княже, и вдруг вижу, что на реке что-то зачернело. Сначала будто точка махонькая, потом стало видно, что это лодка. Только лодка небольшая, людей на ней немного, так что нам не опасно. Если у вороги, думаю, и мы вдруг кинемся на них, то живо сладим. Поэтому я и не делаю тревоги. Поджидаю, когда лодка сравняется с самой серединой нашей засады, значит, с тем местом, где я стою. Наконец, можно было уже рассмотреть, сколько людей в лодке. Точно их немного. Четверо гребут, один рулем правит. Все одеты в черное. А посреди лодки стоят два молодых и красивых витязя. На них червлёные одежды так и блестят, и кажется мне, будто их лики мне знакомы, как будто я где-то их видел. Только старший и говорит младшему. — Брат Глеб, вели грести скорее, да поможем сроднику нашему Александру. И как только услыхал я эти слова, продолжал Пилгуй, то будто завеса сочей моих спала. Вспомнилось мне, где я этих витязей видел. В святом храме на иконе святых благоверных князей Бориса и Глеба. Всплеснул я руками, взглянул опять на реку, а на ней нет уже ни ладьи, ниже же следа ее. Обуял меня ужас и трепет великий. Слышу, как бьется сердце, дрожу весь, и в то же время сладость, неописанную чувствую на душе. Такую сладость, что, кажется, велика была бы благодать Господня, если бы я мог умереть в ту самую минуту. До самого твоего приезда не был я спокоен. Теперь, как тебе поведал, будто легче стало на душе. Как велишь делать, княже? Князь размышлял несколько минут, затем начал говорить. Знаю я тебя, человек ты хороший, благочестивый. Может, действительно сподобил тебя Господь Бог узреть святых его страстотерпцев? Да, полны чугесами творения Господни, но не нам с тобой судить, точно ли это от Бога. Об этом судить может только одна святая церковь, поэтому умолчи пока о том, что ты видел. Прости, княже, за мое худое слово. Не лучше ли рассказать об этом ратникам? По крайней мере, они приободрились бы и смелее стали бы биться, а Бог даровал бы нам победу. Улыбка появилась на устах Александра, и лицо его засияло чем-то неземным. И показалось в эту минуту старому пилую, что он видит что-то родственное представившемся ему ночью. «А разве без рассказов не дарует?» если восхощат. Храбра моя дружина. Молодцы все на подбор, но я надеюсь на одного только Бога, проговорил Александр и отпустил пелгуя отдыхать, а сам долго стоял, то задумываясь, то улыбаясь.